Тогда вернуться вместе с послами сам Молдан, сыновьяек мечей и старейшины, и будет мир для обского народа. Ещё сказал Молдан, чтобы старейшины прислали на русские лодки гребцов, молодых и сильных, потому что предстоит далёкий путь по реке, а русские его водят робится. Вселтик с удовлетворением отмечал, что Молдан не забыл ничего, что ему было велено сказать. Вот ладист, историк благоразумный. А как говорит, как говорит, будто градоделец каменную стену выводит, каждое слово будто глыба, одно к одному ложится, недвусмысленно, веско, истинный князь недаром старейшины внимают будто гласу богов. Между старейшинами снова волк Ынчи, разодетый как павлин, указывал, кому можно спуститься в лодью и отправляться на берег, а кому остаться. Слушались его без прикоснословна. Только те старейшины, на которых останавливался указывающий перст Ынчи, обречённо склоняли головы. Спустя малое время судовой караван покинул берёзовый городок. Скудно дымились угасающие костры. Молчаливая толпа и угречей провожала глазами суда, увозивший их старейшин и молодых воинов. Салтык спустился в коморку к князю Курбскому. Жаль, конечно, что Путкей не дался в руки. Но заложники сось в реке у нас есть. Старейшин здесь тоже уважают. Чаю по сей реке тоже пойдем мирно. Курбский тоскливо смотрел сквозь оконца на низкое серое небо, Снова заморосившее дождем, — сказал не в попад. На святого Лупа двадцать третий августа первые заморозки, Лупинские заморозки. — Овес морозом лупит, так, что ли, на Руси говорят? И, встретив недоуменный взгляд, воевод разъяснил. — Я к тому, что если в Руси зазимье скоро... ту твою все зима нагрянет спеши его едо спеши иначе погибель всем не погибнем князь не те у нас люди чтоб с ними погибнуть а какие вопрос князю остался без ответа солтык не знал как вразить словами то ощущение уверенности которое он испытывал да и нужны ли слова глава 14 разные лица людские Люди как реки. Жизнь человеческая похожа на речное течение: то мощны и ровны, то прирысты, ломающиеся от быстрины к застойному омуту, от спокойного плёса к перекату. Облик реки меняется от стройного текущего ручейка до величавого устья. Так изменяется и человек, перелистывая книгу жизни от юности к взмужанию, от возмужания к зрелости. От зрелости к мудрой старости. Бывает и наоборот, Сломленный несчастным случаем, Чужой недоброй волей, Собственным постыдным слободушием Или низменными страстями, Домучивает да неудачник тоскливые дни свои, Презираемые и ненужные никому. Однако и реки не всегда вливаются в моря, Или питают своими водами лоны реки матери, Исчезают иные реки в песках, Пересыхают под палящими лучами солнца, и только изрезанный старческими морщинами трещин лона таких рек нема свидетельствует о былой жизни воды, вызывая горькое разочарование у жаждущего путника. Одна и та же река представляется человеческому взгляду по-разному. Реку могут назвать свирепой, когда она пробивается пенистыми водоворотами сквозь горные теснины, и ласковой, если она разлилась солнечными плёсами по равнине. гнилой, когда она принимает в себя вонью чуржавщину болот, и родниковый чистый и светло спокойно бежит по песчаному ложу. Так и человек поворачивается разными гранями души и разума на крутых поворотах жизненного пути, в непредсказуемых чередованиях высоких помыслов и себелюбия. В пёстрый будничный круговерти люди редко приглядываются друг к другу. Бороем, кажется, более важным сиюминутный в человеке, чем то, каким образом пришёл человек в жизнь и такой и кем станет. Чтобы проникнуть в сущность человека, нужно иметь время для отстранённых размышлений. Такое время наступило для Сылтыка на Сосвинском личном пути.